Троцкий писал, «По существу решение было не только целесообразно, но и необходимо. Суровость расправы показывала всем, что мы будем вести борьбу беспощадно, не останавливаясь ни перед чем. Казнь царской семьи нужна была не только для того, чтобы запугать, ужаснуть, лишить надежды врага, но и для того, чтобы встряхнуть собственные ряды, показать, что отступления нет, что впереди полная победа или полная гибель». На первый взгляд суждение Троцкого безосновательно. Если бы большевики действительно убили жену и детей бывшего царя с целью навести страх на своих врагов и сплотить ряды своих сторонников, они должны были бы откровенно и во всеуслышание заявить об этом деянии, а не отрицать его и тогда, и годы спустя. Но чудовищное признание Троцкого, тем не менее, открывает истину на более глубоком моральном и психологическом уровне. Подобно героям бесов Достоевского, большевики должны были проливать кровь, чтобы связать своих колеблющихся последователей узами коллективной вины. Чем более невинные жертвы оказывались на совести партии, тем отчетливее должен был понимать рядовой большевик, что отступление, колебания, компромисс невозможно что он связан с своими лидерами прочнейшей из нити и обречен следовать за ними до полной победы любой ценой или полной гибели. Екатеринбургское убийство знаменовало собою начало красного террора, формально объявленного шестью неделями позже, жертвами которого во многих случаях становились заложники, казнимые не потому, что они совершили какое-то преступление, а потому что, по выражению Троцкого, смерть их была нужна. Когда правительство присваивает себе право убивать людей не потому, что они что-то сделали, или даже могли сделать, а потому что их смерть нужна, Мы вступаем в мир, в котором действует совершенно новые нравственные законы. В этом и стоит символическое значение события, случившегося в ночь с 16 на 17 июля Екатеринбурга. Совершенное по тайному приказу правительства убийство семьи, которая, несмотря на свое царственное происхождение, была на удивление обычной семьей, ни в чем не повинной и стремившейся только к мирной жизни, стало первым шагом человечества пути сознательного геноцида. Тот же ход мысли, который заставил большевиков вынести смертный приговор царской семье, привел вскоре и в самой России, и за ее пределами, к слепому уничтожению миллионов человеческих существ, вся вина которых заключалась в том, что они оказались помехой при реализации тех или иных грандиозных замыслов переустройства мира. Глава 10 Красный террор. Эпиграф. Террор — это главным образом ненужные жестокости, совершаемые испуганными людьми ради собственного успокоения. Из письма Энглиса к Марксу. Систематический государственный террор не был придуман большевиками. Задолго до них к нему прибегли и кабинцы Тем не менее, различие между большевистским и якобинским террором столь глубоки, чтобы не слишком ошибемся, назвав большевиков изобретателями политического террора. Достаточно сказать, что французская революция пришла к террору в высшей точке своего развития, когда российская с него началась. а якобинском терроре говорят как о коротком эпизоде, как об издержках революционных событий. Красный террор был с первых шагов существенным элементом большевистского режима. Порой он усиливался, порой ослабевал, но никогда не прекращался полностью. Как черная грозовая туча, он постоянно висел над Советской Россией. Те, кто выступает от лица и в защиту большевиков, как правило, возлагает вину за террор на их противников и в гражданскую войну, и при военном коммунизме, и во многих других сомнительных проявлениях большевизма. Они полагают, что террор был явлением прискорбным, но неизбежным, что это ответная реакция на контрреволюционные выступления. Иными словами, большевики ни за что не пошли бы на террор, будь у них малейшая возможность его избежать. Типичным в этом смысле является суждение Балабановой «Балабановой». К сожалению, обстоятельства сложились так, что большевики были вынуждены прибегнуть к террору и репрессиям под давлением иностранных интервентов и русских реакционеров, стремившихся защитить свои привилегии и восстановить старый режим. Против этого можно выдвинуть несколько возражений. Если бы большевики в самом деле ввели террор под давлением иностранных интервентов и русских реакционеров, они отказались бы от него сразу же после решительной победы над этими врагами то есть в 1920 году но ничего подобного не произошло с окончанием гражданской войны действительно прекратились повальные массовые убийства происходившие в 1918 1919 годы однако законы и институты сделавшие эти убийства возможными были полностью сохранены И когда Сталин стал безраздельным хозяином Советской России, все инструменты, необходимые для развертывания террора в невиданных до этого масштабах, оказались у него под рукой. Одно только это доказывает, что для большевиков террор был не орудием обороны, а методом управления. Подтверждением этому служит и то обстоятельство что главный институт большевистского террора ЧК был создан в начале декабря 1917 года, то есть до того, как вообще могла возникнуть какая-либо организованная оппозиция власти большевиков, а иностранные интервенты, в кавычках, все еще усердно искали их расположений Здесь можно сослаться на авторитет одного из самых жестоких руководителей ЧК, Латыша Петерса, утверждавшего, что в первой половине 1918 года, когда чекистские эксперименты с террором уже начались, контрреволюционных организаций, как таковых, не наблюдалось. Пролетарская революция, 1924 год, номер 10, страница 10. Петерс был заместителем председателя, а в июле-августе 1918 года исполнил обязанности председателя Чика. Как свидетельствуют источники, Ленин, будучи убежденным сторонником террора, считал его необходимым инструментом деятельности революционного правительства. Он был готов ввести террор превентивно, то есть при отсутствии активного сопротивления его режиму. Такая приверженность террору основывалась на глубоком убеждении в правоте своего дела и на нежелании воспринимать политическую ситуацию иначе, как в черно-белых тонах. Теми же мотивами руководствовался и Робеспьер, с которым Троцкий сравнивал Ленина еще в 1904 году. Как и его французский предшественник, Ленин хотел построить мир, населенный исключительно хорошими гражданами. Эта цель служила для него, как и для Робеспьера, моральным оправданием физического истребления плохих граждан. Уже с момента создания большевистской организации, о которой он с гордостью говорил, как о Якобинской, Ленин наставил на необходимости революционного террора. Его эссе 1908 года «Уроки коммуны» содержит удивительные откровения на сей счет. Перечислив достижение неудачи этой первой пролетарской революции, он указывает на ее главный просчет и излишнее великодушие пролетариата. Надо было истреблять своих врагов, а он старался морально повлиять на них. Это замечание является, вероятно, одним из наиболее ранних примеров использования в политической литературе термина «истребление» не по отношению к паразитам, а по отношению к человеческим существам. Для обозначения классовых врагов своего режима Ленин обычно использовал термины из лексикона борьбы с вредителями, называя «кулаков», «кровопийцами», «пауками» или «пиявками». Уже в январе 1918 года, подстрекая население к погромам, он писал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 Этому примеру затем последовал Гитлер. Говоря в «Мейнкампф» о лидерах немецкой социал-демократии, которых он в большинстве считал евреями, он назвал их паразитами, достойными только истреблением. Насколько глубокие корни пустила в ленинской душе страсть к террору, показывает эпизод, происшедший в первый же день, когда он стал главой государства. В процессе захвата власти большевиками каменев обратился к Второму съезду Советов с предложением отменить смертную казнь для солдат, дезертирующих с фронта, восстановленную в середине 1917 года Керенским. Съезд принял это предложение. Ленин, занятый другими делами, узнал об этом позднее, и, как пишет Троцкий, возмущения его не было конца. «Вздор», — повторял он, — «как же можно совершать революцию без расстрелов». Неужели вы думаете справиться со всеми врагами, обезоружив себя? Какие еще есть меры репрессии, тюремное заключение Кто ему придает значение во время гражданской войны, когда каждая страна надеется победить? А ошибка, повторял он, недопустимая слабость, пацифистская иллюзия и прочее. И это говорилось в то время, когда большевистская диктатура была едва установлена, когда она не встречала еще никакого организованного сопротивления, ибо никто не верил, что большевики продержатся у власти когда не было даже ничего отдаленно упоминавшего гражданскую войну. По настоянию Ленина большевики проигнорировали это решение съезда об отмене смертной казни и восстановили ее, более-менее узаконив, в июне следующего года. Хотя Ленин предпочитал руководить террором, оставаясь в тени, время от времени он давал понять, что будет глух к жалобам по поводу невинных жертв ЧК. «Я рассуждаю трезво и категорически» сказал он в 1919 году рабочему меньшевику, осудившему аресты невинных граждан. Что лучше, посадить в тюрьму несколько десятков или сотен подстрекателей, виновных или невиновных, сознательных или сознательных или потерять тысячи красноломейцев рабочих? Первое лучше. Так он оправдывал массовые репрессии. Любопытно сравнить это с тем, что говорил в 1943 году в Познане, обращаясь к эсэсовцам Генрих Гиммлер. «Умрут или не умрут 10000 русских женщин на строительстве противотанкового рва?» И интересует меня лишь с точки зрения того, будет ли построен для Германии противотанковый ров «Да кто-то приходит и говорит мне, я не могу строить противотанковые рвы руками женщин и детей, это негуманно, они умрут». Я отвечаю ему, ты убийца собственной нации, потому что если противотанковый ров не будет построен, будут умирать солдаты Германии. Ленину вторил Троцкий. 2 декабря 1917 года, обращаясь к новому большевистскому исполкому, он говорил, в том, что пролетариат добивает падающий класс, нет ничего безнравственного, это его право. Вы возмущаетесь тем мягким террором, который мы направляем против своих классовых противников. Но знаете что недалеко через месяц этот террор примет более грозные формы по образцу террора великих революционеров Франции. Не крепость, а гильотина будет для наших врагов. Пользуясь случаем, он объяснил, повторив слова французского революционера Жака Хебера, что гильотина — это приспособление, которое делает человека на голову короче. В свете всех этих фактов нельзя утверждать, что большевики вынужден были прибегнуть к политике террора под давлением внутренних и внешних противников, что он был им навязан. Для большевиков, как и для якобинцев, террор был отнюдь не крайней мерой, но служил заменой народной поддержки, которой им не хватало. Чем более теряли они популярность, тем сильнее становился террор. Осенью и зимой 1918-1919 годов он вырос в массовое побоище, невиданное по размаху. К 1919-1920 годам по распоряжению Ленина в тюрьмах сидело много социалистов. Когда друг Ленина, швейцарец Фридс Платтен, выразил против этого протест, сказав, что они заведомо не являются контрреволюционерами, Ленин ответил «Конечно нет». Но именно поэтому они и опасны, потому что это честные революционеры. Что поделаешь? Красный террор не сопоставим поэтому ни с так называемым белым террором антибольшевистских армий в России, ссылка на который большевики обычно оправдывали свои действия, ни с якобинским террором во Франции, который они, по их словам, взяли за образец. Белые действительно казнили большевиков и тех, кто им сочувствовал. Расправы это были массовыми и весьма жестокими но они никогда не возводили террор в ранг особой политики и не создавали для этого формальных институтов, таких как ЧК. Обычно такие казни производились по распоряжению армейских офицеров, действовавших по собственной инициативе. Часто не были эмоциональные реакции на опустошительные картины, которые открывались взору на территориях, отвоеванных у Красной армии. Получи вполне одиозным террор белых армий, в отличие от Красного террора, никогда не был систематическим. Якобинский террор 1793-1794 годов по своей философии и психологии имел много общего с красным террором, но в то же время между ними существовал ряд глубоких различий. Прежде всего, якобинский террор возник в результате давления снизу, его пройдила улица, голодная толпа, искавшая на ком выместить свою ярость. В противоположность этому большевистский террор был навязан сверху, массам уже уставшим от кровопролития. Как мы еще увидим, Москва вынужден была угрожать местным советам серьезными карами за неисполнение директив о И хотя в 1917-1918 годах в стране было много насилия, ничто не свидетельствует о том, что толпа требовала крови целых классов. Далее. Два этих наиболее ярких в истории периода террора несопоставимы в своей длительности. Якобинский террор продолжался менее года, из 10 лет, которые, по самым скромным оценкам, длилась французская революция. В этом смысле он действительно был лишь коротким эпизодом. Сразу же после девятого термидора, когда якобинские лидеры были арестованы и гильотинированы, террор во Франции закончился внезапно и навсегда. Но в советской России он был перманентным, хотя имел порой подъемы и спады. Несмотря на то, что в конце Гражданской войны была вновь отменена смертная казнь, по-прежнему с полным пренебрежением к юридическим процессам продолжались расправы. Глубокое различие между якобинским и большевистским террором лучше всего символизирует тот факт, что в Париже нет ни памятника Робеспьеру, ни улиц его имени, В время как в столице Советской России, в самом ее центре, до 1991 года, огромная фигура основателя ЧК Феликса Дзержинского гордо возвышалась на площади, названной в его честь. Большевистский террор не сводился лишь к массовым казням. По мнению некоторых современников, эти казни, как бы ни были они ужасны, вносили малую лепту в общую атмосферу подавленности. Исаак Штейнберг... Свидетельство, которому вполне можно доверять, иван он, будучи юристом по образованию, занимал в правительстве Ленина пост наркома юстиции, отмечал в 1920 году, что, несмотря на окончание гражданской войны, террор, ставший неотъемлемым элементом режима, продолжался. Массовые расстрелы заключенных и заложников были, по его мнению, лишь наиболее яркими объектами на мрачном небосклоне террора, навишен над революционной землей. Они были его кульминацией, его апофеозом. Террор вовсе не отдельная акция, неизолированная, случайная, даже повторяющиеся выражение гнева правительства. Террор – это система, созданная легализованной режимом, план массового устрашения, массового принуждения, массового уничтожения. Террор – это выверенный перечень наказаний, репрессалий и угроз, с помощью которых правительство запугивает, соблазняет и принуждает выполнять свою волю. Террор — это тяжелый, удушающий покров, наброшенный сверху на все население страны, покров, сотканный из недоверия, потаенной бдительности и жажды мщени. Кто держит этот покров в своих руках, кто с его помощью держит в руках все население страны без исключений. В условиях террора власть находится в руках меньшинства, печально известного меньшинства, сознающего свою изолированность и боящегося ее. Террор существует именно потому, что правящее меньшинство усматривает врагов, во все в большем числе индивидов, групп и слоев общества. Это собирательный враг революции разрастается, охватывая саму революцию. понять это мало-помалу расширяется и, в конце концов, включает в себя всю страну, все ее население, всех за исключением правительства и тех, кто с ним непосредственно сотрудничает. Штейнберг Исаак. Эта книга писалась с 1920 по 1923 годы, была впервые опубликована в 1931. Речь в ней идет не о сталинской, а о ленинской России. В перечень проявлений красного террора Штейнберг включает разгон свободных профсоюзов Подавление свободы, слова, создание плотной сети тайных агентов-доносчиков, пренебрежение правами человека, всеобщий голод и нищету. По его мнению, атмосфера террора, его угроза, разлитые в воздухе, отравляла советскую жизнь даже больше, чем казни, как таковы. Террор вырастал из якобинского убеждения Ленина, что, находясь у власти и управляя страной, большевики должны физически истребить буржуазию, сосредоточившую в себе все порочные идеи побуждения. Термин «буржуазия» большевики употребляли расширительно, обозначая с его помощью две группы людей. Во-первых, тех, кого по своему происхождению или месту в хозяйственной жизни они считали эксплуататором, будь то промышленник-миллионер или крестьянин, имеющий лишнюю сотку земли. И во-вторых, предприятие, тех, кто независимо от своего социального или экономического положения, был не согласен с большевистской политикой. То есть человек мог выступать объективно и субъективно, как представитель буржуазии из-за одних только своих взглядов. Вспоминая времена, когда он работал в Совнаркоме, Штейнберг приводит эпизод, ярко раскрывающий кровожадные наклонности Ленина. 21 февраля 1918 года Ленин представил своему кабинету проект декрета о заглавленном «Социалистическое отечество в опасности». Этот документ был откликом на немецкое наступление, последовавшее за отказом большевиков подписать Брестский договор. Декрет призывал народ вставать на защиту страны и революции. Один из его пунктов предусматривал – По замыслу Ленина расстрел на месте, то есть без суда, весьма широкой и неясно обозначенной категории злоумышленников, в которую входили неприятельские агенты, спекулянты, громилы, хулиганы, контрреволюционные агитаторы, германские шпионы. Включая в эту перечень уголовников, спекулянтов, громил, хулиганов, Ленин рассчитывал получить поддержку декрета в массах, уставших от разгола преступности. Но подлинной мишенью были здесь его политические противники, обозначенные как контрреволюционные агитаторы. Против этой формулировки выступили левые эсеры, в принципе отрицавшие возможность применения смертной казни в борьбе с политическими противниками. «Я сказал, — пишет Штендерг, — что это жестокая угроза, — перечеркивает весь пафос манифеста, — Ленин ответил со смешкой, — напротив, именно здесь заключен подлинный революционный пафос». «Вы что же считаете, что мы можем победить, не прибегая к жесточайшему революционному террору?» «Было трудно, — продолжает Штайнберг, — спорить об этом с Лениным, и вскоре наша дискуссия зашла в тупик. Мы обсуждали огромный террористический потенциал этой суровой полицейской меры. Ленин возмущал, что я возражаю против нее во имя революционной справедливости и правосудия». В конце концов, я воскликнул раздраженно, зачем тогда нам вообще комиссариат юстиции? Давайте назовем его честно, комиссариат социального истребления, и дело с концов Лицо Ленина внезапно просветлело, и он ответил, хорошо сказано. Именно так и надо бы его назвать, но мы не можем сказать это прямо.